Глава 17. Умей сказать все и ничего. Какой странный сон. Я куда-то бреду, мелкие камни под ногами покалывают голые стопы. Вокруг витают лиловые сумерки, сквозь которые проглядывают знакомые очертания академических корпусов. Меня окутывает жуткая, потусторонняя тишина, лишь иногда прерываемая далекими криками неведомых животных. Понимая, что контроль над телом возвращается ко мне, я останавливаюсь и оглядываюсь. Понятия не имею, что я тут делаю, как сюда попало. Да и последние мгновения перед сном проходят слишком смазанными картинками, чтобы выцепить хоть что-то, что могло спровоцировать такое видение. «Ты чего встала?» Из клубящейся вокруг дымки возникает большая черная лисица. В ее густой шерсти сверкают слепящие разряды молний, а глаза горят лиловым огнем. Она такая чужая, но одновременно и родная, что я в неверии спрашиваю. «Фло?» «Ну а кто?» — так знакомо фыркает она. «Не могла же я тебя одну оставить». «Оставить где?» «Во сне?» «Дурында, ты в межгранье!» — хихикает теперь уже Чернуля. «Место обитания Перимов. Я как увидела, что ты исчезаешь, так сразу сюда и нырнула. И надо же!» «Как знала, где тебя искать?» «А...» Я от шока плюхаюсь на попу. «А как это произошло?» Лисица садится напротив и смотрит пылающими глазами прямо на меня. «А всевидящий его знает, как это произошло», — вздыхает она. «Не удивлюсь, если ты еще и сама грани взламывать можешь. Или мы можем. Ты же чужеродная для Марфариса. Может, грани пытаются таким образом восстановить баланс, и вытолкнуть тебя обратно? Эм, мочу, я, совсем теряясь от потока информации. И как мне помочь этим вашим граням? И почему ты до этого молчала? По мере переваривания новых сведений растерянность улетучивается, заменяясь привычным раздражением. И как всегда, именно фло становится точкой его приложения. Слушай, ну вот вывали я тебе всю информацию сходу, ты бы поверила? «Вы же, люди, только и верите в то, что можете увидеть своими глазами». «Вот, ты увидела, и даже с ума не сошла», — злится Флоренс. «И вообще, я маленький Перим, мне тоже не все известно». Последняя фраза раскрывает все маневры лисицы. Ничегошеньки она не знает, а лишь пытается набить себе цену, переворачивая события себе на пользу. Складываю руки под грудью и скептически смотрю на плутовку. А та взгляд отводит, явно понимая, что ее хитрость раскусили. Я поэтому с тобой пошла. Тебя же что-то сюда привело, так? Она оглядывается и ведет носом по воздуху. Ну да, неуверенно отвечаю я, вспоминая, что шла будто бы на зов. А нам точно надо туда идти? Не убьемся? Хоть зрачков в глазах Фло не видно из-за неонового света. Но в том, как она глядит на меня, я четко ощущаю знакомый посыл. Ты идиотка. Ты домой хочешь или как? Очень. Вот и пошли. Самое страшное, что может случиться, столкнемся с другими перимами, а уж с ними я договорюсь. Она горделиво выпячивает грудь. Не сомневаюсь, борчу я и поднимаюсь, настороженно оглядываясь. Куда идти-то? Вокруг ни одного ориентира. Ни тебе дороги из желтого кирпича, ни светящихся мотыльков, лишь фиолетовый сумрак. Я прислушиваюсь к себе, пытаюсь вернуться в то отрешенное состояние, в котором обнаружила себя, и спустя мгновение ощущаю, что меня и впрямь куда-то манит. вперед, мимо лекарского корпуса, вдоль защитной гряды и до самых преподавательских жилищ. Перед глазами явственно встает каменная кладка неизвестного дома и зарешеченный проем в ней. Идем, уверенно бросаю я лисе и двигаюсь по этой нити, словно на кулак наматываю. Флоренс никак не комментирует мою внезапную решительность, пускается вслед за мной и лишь иногда издает мелодичные звуки, когда рядом во мраке происходят странные движения. Фло, а почему ты так выглядишь? Задаю я давно вертящийся на языке вопрос. «В этом месте энергия Загранья, Морфариса и Гитриса смешиваются», отвечает она, прыгуче двигаясь рядом. «А мы, Перимы, по сути, воплощение этой самой энергии. То, что я вот такая, на самом деле очень плохой знак». «О чем ты?» Я даже притормаживаю, обеспокоенно оглядываясь на Чернулю. «Такой меня делает энергия заграния. А значит, оно слишком сильно разрослось, с печалью глядя на меня, проговаривает Флоренс. И только я хочу уточнить, чем это грозит мне, и так уж и быть остальным мирам, как слышу крик рика. Дель! Он повторяется раз за разом. Интонации в нем меняются с перепуганных на раздраженные, а потом и пропитанные гневом. Попали! констатирует Фло, и все заканчивается. Я в мгновение ока выпадаю из фиолетовой дымки. Мир вокруг становится привычных цветов. Ночных, но все же привычных. Воздух окутывает меня прохладой, и я поеживаюсь. Нервно переступаю с ноги на ногу и в который раз оглядываюсь, понимая, что мы почти успели добрести до нужного места. Я вижу то самое заброшенное здание и густые заросли сада, что прячут нужный мне проход а мы с Фло, которая приобрела нормальный рыжий вид, стоим под окнами дома, в котором проживает кто-то из преподавателей. «Дель!» — на меня из кустов вываливается взлохмаченный Дейрик, практически прижимая меня к стене. «Какого потрошителя ты тут забыла?» Командир выглядит разъяренным, а судя по тому, что на нем из одежды только домашние брюки и китель на голый торс, собирался он в попыхах. Грудь ходуном ходит от слишком прерывистого дыхания, а на лице играет лихорадочный румянец. Это с какой скоростью он сюда бежал? «Да я сама не знаю», — огрызаюсь я. «Во сне бродила. Это все ваши дурацкие коктейли». Рик на секунду отодвигается от меня, разглядывая с ног до головы. Потом резко смотрит наверх и тут же окатывает меня подозрительным взглядом. «Ты что, с магистром встречаешься?» От нелепости этого предположения я даже до речи теряю. И судя по ошеломленной мордашке Фло, она тоже в шоке. «Ты дурак?» Я начинаю истерически хихикать, а вслед за мной и Рыжуля начинает тоненько пофыркивать, изображая деликатный смех. Рик, явно смущаясь, отпускает мои плечи и отступает еще на шаг, чтобы быть тут же припечатанным обратно массивным телом Хуча. Мы валимся на землю прямо под широким балконом, в окне которого зажигается свет. В наш сэндвич врезаются и Арчи с клифом, а вишенкой на этом странном блюде оказывается Керри. «Вы-то тут чего делаете?» — сдавленно шипит Рик, пытаясь приподняться на локтях, чтобы дать мне хоть немного воздуха. «Тебя спасать пришли!» — хрипит громила Биферада. «А ну, слезли с меня мальки!» Я не вижу, что происходит, потому что передо мной только торс Рика в распахнутом кителе. Гипнотизирующее зрелище. Настолько, что рациональное мышление давно помахало мне ручкой, оставляя считать кубики на его прессе. «Тихо!» — внезапно вскрикивает Керри, и вся наша куча испуганно замирает. А где-то невдалеке слышатся голоса. Ворчливый Меркуты и грубый с хрипотцой незнакомого мужчины. «Только не Дернеметр!» — закатывает глаза Рик, принимаясь активно стряхивать себя ребят. «Если он нас поймает, дисциплинарного взыскания не избежать!» «Да тихо вы!» — вновь требует Керри. И как раз вовремя. Наверху раздается скрип балконной двери и затем настороженная. «Кто здесь?» Деррик одним рывком выскальзывает из-под хуча, умудрившись вытянуть и меня. Я, наконец-то, получаю возможность осмотреть всех участников нашего пижамного похода. И парни, и Керри выглядят не лучше в Верндере. Явно рванули за командиром, едва продрав глаза. «Керри, призывай буки и накладывай полог. Тихо, почти не размыкая губ, командует Рик. Аристократка уверенно кивает, закрывает глаза, под веками которых пробегают малахитовые всполохи. И перед нами появляется ее перим, феник. Я успеваю удивиться тому, как быстро у нее проходит процесс призыва и насколько легко он ей дается, а малыш уже оббегает нашу команду. Вокруг поднимается еле заметная завеса. Марева дрожит и колышется, а все, что за ним, кажется каким-то расплывающимся. Мы затихаем, даже дышим через раз, и когда кусты расходятся, а перед нами появляется меркута в косо надетом комбинезоне, И высокий, сухопарный мужчина, заклятие Керри надежно укрывает нас от их глаз. «Кто там?» — повторяется сверху, и преподаватели задирают головы. Все в порядке, магистр Лурок. Обычный обход. Сигналки сработали, вот мы и пришли проверить», — проговаривает мужчина. Я даже отодвигаюсь от Рика, чтобы взглянуть на того, кто нагрузил меня дополнительными заданиями, и с трудом сдерживаюсь, чтобы не засмеяться в голос. Пухленький магистр одет в ночную рубашку с каноничным колпаком на голове. В руках у него, конечно, не свеча, но очень похожий на нее осветительный предмет. Он настороженно вытягивает шею, высматривая опасность. Аллерик, договори да уже как есть, фыркает Валентина, поправляя вратник комбинезона. По территории бегают студенты, а это нарушение комендантского часа. Студенты! Переспросил преподаватель перимологии. И где же они? Нельзя такое с рук спускать. Да вот и ищем их. Хотя знаю, эту хилорики и ее способности путать следы, мы ее не найдем, пока она сама этого не захочет, рассерженно выдает Дер Неметр. Хиларики? Явно испуганным голосом уточняет магистр Лурок, и на меня устремляются взгляды всех товарищей по команде. Хуч и внезапно Арчи смотрит с уважением, всем видом показывая, что оценили мои усилия по запугиванию преподавателя. Взгляд Клифа отдает недоумением, а Керри просто закатывает глаза. Один лишь Рик продолжает следить за магистрами. Его уже, похоже, ничего не удивляет. Так я частенько видел хиларики у того дома. С моего положения не видно, куда указывает Лурок. Но могу поставить кисточки на ушах фло, это развалины из моего видения. Думал, она там что-то по заданию интегры делает. Вы же знаете эту сумасшедшую, вечно какие-то опыты и изыскания проводит. Вы бы проверили эту деру на подселение, что ли? Чем больше Лурок говорит, тем более уверенным становится его голос. А под конец спича, очевидно съехав на привычную тему, он и вовсе начинает недовольно брюзжать. Так, стоп! останавливает его меркута причем делает это зло сразу давая понять ее отношение к наговорам лурака обсуждать Деру романюк во первых неприлично а во вторых неуместно так что оставьте свои наветы для дружеских посиделок в вашем шовинистическом клубе над поленкой повисает тишина в которой отчетливо слышно недовольное сопение магистра на балконе а у нас всех Одинаково недоумённые выражения лиц. Не каждый день становишься свидетелем преподавательских разборок. Хм, деликатно прокашливается Дэр метр и подхватывает раскрасневшуюся Валентину под локоток. Мы с Дэрой Меркутой покинем вас, осмотрим те катакомбы на всякий случай. Рамондис, если увидите ещё что-то подозрительное, сразу докладывайте мне, не стройте личных умозаключений. Позвольте это делать уполномоченным лицам. Развернувшись, метр и Меркута скрываются в густых зарослях, чтобы через минуту показаться на широкой дорожке, что разделяет жилой сектор и заколоченные здания. «Тьфу, плебеи!» — доносится сверху презрительное. Хлопает балконная дверь, тем самым разрешая нам вдохнуть. И ведь правда, каждый из нас сейчас выглядит как рыба, выброшенная на берег. Синхронно открываем рты и вдыхаем полной грудью. Мы переглядываемся, а потом начинаем беззвучно хохотать. «Чуть не попались!» — Шепотом давя смех, выдыхает Арчи. Переводит на меня взгляд, в котором пляшут смешинки и добавляет. «Вот что переполох. Только влилась в команду, а уже столько приключений!» «И не говори!» Держась за пресс, поддакивает хуч. Замолкает и задумчиво смотрит на балкон. Как думаете, если Буке навесит на Дель призрачный морок, а я подкину ее на балкон? Лурака, хватит приступ. «Хочь!» — в один голос, взвываем мы, тут же шикая друг на друга. Ну а что? Чего он так о нашей Интегре? С обидой в голосе объясняется Беферада. Ну это Лурак, он виль же, пожимает плечами Клифф. И чего? допытывает здоровяк. Вот рек у нас виль, и девочки Вилья. Но свои в доску. «Это вам просто повезло», — хмыкает Дейрик, не отказывая себе в самодовольстве. «Основная масса аристократов не настолько приятна. Возьми хотя бы ту же Марго и ее шайку». «Ну да, ну да», — Хучкивает с понимающим видом и оглаживает подбородок, на котором уже пробивается щетина. И тут все взгляды вновь скрещиваются на мне. Я даже невольно выпрямляюсь и повожу плечами. В отличие от сотоварищей, я хотя бы выгляжу прилично, и это вселяет в меня немного уверенности. «А как вы меня нашли?» — решаю опередить неизбежные вопросы. «Да меня коготь посреди ночи с кровати стащил», — отмахивается от меня Рик. «Селком заставил вас с Фло искать. Так что вы тут забыли?» Я же в ответ лишь молчу. В голове маленькие флошки носятся в панике, сортируя мысли и пытаясь вытащить хоть одну дельную, которая объяснит мою выходку без выдачи главного секрета. Беспомощно и виновата смотрю то на одного боевого товарища, то на другого, взглядом ища у них подсказки. Но все четверо глядят на меня выжидающе и настороженно. Похоже, пробил час X и пора сдавать часть правды. «Давай, не сожрут они нас, я их когтю тогда сдам». Тычется мне под колени фло в подбадривающем жесте. С этим пернатым я сам потом еще поговорю, шикает на нее Рик, и Рыжуля тут же замолкает, прижав хвост к земле. А ты ей не груби! Я подхватываю лису с земли и крепко прижимаю к себе. Это только мне дозволено. В глубине души я надеюсь, что Дерек, как это у нас принято, вступит со мной в перепалку и забудет о скользком разговоре, но на мою беду. «Остальные-то на эту уловку не ведутся?» «Ты от темы-то не уходи», — строго проговаривает Арчи, снимая с себя китель и набрасывая его на плечи мелко трясущейся Керри. «Бедная подруга, вторые сутки призывающая и использующая силы своего Перима, выглядит не ахти, и мне становится совестно. Они пришли за мной, прикрыли от преподавателей, а я тут жмусь». «Мне кажется...» Я вспомнила что-то из событий до того, как потеряла память, начинаю я неуверенно. Сразу замечаю, как остальные подбираются, превращаясь в слух. Когда Керри рассказала про украденную книгу, у меня эта мысль в голове буквально застряла. Я и уснула-то с мыслью о том, кому это надо и что за ритуалы такие опасные, и зачем их вообще записывать, если они несут столько разрушений. Я замолкаю и облизываю пересохшие губы. Затравленно осматриваю публику, пытаясь понять, верят или нет. «Продолжай», — просит Дейрик. «Мне снилось, что я иду к очень важному месту. Меня туда манило, зов какой-то тянул». «Ты думаешь, это ты стащила книгу и провела какой-то ритуал?» — перебивает меня клиф. Я киваю, стараясь сделать этот жест нервным и неуверенным. «Хм», — закусывает губу Керри. «В принципе, твои хождения можно объяснить эффектом от вишунья. Она же вроде как подстраивается под желание, а ты, говоришь, долго думала про книгу. а Вот тебя во сне и потащила куда-то». «Ты уверена?» — Рик переводит на девушку испытывающий взгляд. Папа рассказывал о таких случаях. «Но они один на миллион. Это надо быть просто нереальным везунчиком, чтобы трава вызвала такое состояние». Кири пожимает плечами, а затем виновато смотрят на меня. Прости, мне и в голову не пришло, что такое может произойти. Я понимающе киваю и слегка поджимаю губу, показывая, что обиды не держу. Действительно, кто ж мог знать, что организм Дель такой чувствительный? Или тут дело в подсадном сознании? Краем глаза нахожу Фло и приподнимаю бровь, на что она кивает. Моя девочка. Сразу ухватила мою мысль. Потом обдумаем. «Так, с этим все понятно», — хлопает в ладоши Рик. «Дель у нас не просто переполох, но еще и побочный эффект. Учтем. Сейчас предлагаю вернуться в дом, чтобы не нарваться на очередной патруль». «Да-да», — стройно поддерживают командиры остальные. «А с книгой ты что?» — оборачивается Клифф. «Ты вспомнила, куда ее дело?» «Нет, вы меня раньше нашли». Я в растерянности замираю на месте. «И все? А где допрос с пристрастием?» Издача сдача страшному метру Ты чего? Дейрик подходит ко мне и заботливо поправляет толстовку, в которой я как уснула, так и ломанулась в сновидение. Он смотрит на меня с мягкими смешинками в глазах. Да не будем мы тебя пытать. Ты наш луч, а значит, одна из нас. Тем более ничего критичного ты не сделала. Не сделала же? Я отвожу от него взгляд, косясь вслед отошедшим ребятам и отвечаю одними губами. Я не знаю. Не понимаю, почему, но это сорвалось с моих губ так естественно, будто я всегда говорила Верндере только правду. Дейрик слегка хмурится, но, махнув головой, словно отвергая какие-то сомнения, проговаривает. А даже если и сделала, мы все уладим. Звезда — это семья, хоть и временная, а в семье все друг за друга горой. Так ведь? Я рвано киваю, а Рик берёт меня за руку и тянет из кустов. Дальше, пригнувшись, перебежками добираемся до следующих зарослей. К дому мы так и передвигаемся, от куста к кусту, пряча громилу хуча за особо высокими деревьями. Весь наш замысловатый по своему маршруту путь я анализирую свою реакцию на слова Рика. Мне, Элли, такое понятие семьи близко, но в голове снова появляется фантом от чувств Дель. Ее эти слова ранят. И сердце Дель сжимается от боли, которую чувствую уже я. У нее не было такой семьи. Это доходит до меня отчетливо и приносит волну жалости к бедняжке. Рик, зову я командира, мы все так же идем за руку, но я не делаю попыток вырваться. Во-первых, в потемках так безопаснее, во-вторых, это просто приятно. А в-третьих, довольно щурящееся на это действие фло, молчит а молчащая Флоренс — на вес золота. «А?» — отзывается Верндере, вглядываясь в дорожку перед нами. «А как бы мне родителей вызвать? Может, память на родные лица среагирует? Я не хочу быть воровкой». «Конечно, мотив у меня совершенно другой. Хочу припереть к стенке тех, кто довел своего ребенка до мысли совершить опасный ритуал, который мог и вовсе ее жизни лишить». «Да это не поможет», — скороговоркой произносит Дерек и дергает вперед. Одновременно машет остальным, чтобы двигались по другую сторону от тропы. С мачехой и сестрой ты близка так же, как льды когтистого моря и коралловые рифы осколков. Отец хоть и любит тебя, но свои эксперименты не бросит. «Дель, мне жаль, но тут тебя помочь можем только мы и ты сама». Он замолкает а я перевариваю очередную порцию ликбеза о семейных традициях Хиларики. мы давно знакомы наконец задаю я правильный вопрос с детства тихо бросает рик мы как раз приходим к ограде вокруг звездных домов дэрик тут же отпускает мою руку и кажется даже выдыхает из чего я делаю вывод что он не хотел бы продолжать разговор о связях наших семей до нашего жилья мы идем уже особо не скрываясь Но все так же молча. В голкой и ночной тишине даже шорох от наших шагов разносится на несколько метров вперед. Я всматриваюсь в лица товарищей, ища в них признаки неприятия, но каждый отвечает мне лишь разного рода улыбками, понимающей ободряющей и с залихватским подмигиванием. Последнее прилетает мне от хуча, что вполне ожидаемо. Мне кажется, даже если я завтра отпущу щупальца и начну все крушить. «Этот Верзила лишь сгребет меня в охапку и радостно завопит. А я знал, наша девочка далеко пойдет. Парни, прощаясь друг с другом рукопожатиями, расходятся по комнатам. Но прежде Рик дает последние наставления. «Больше никуда не ходить. С утра никуда не исчезать. Я сейчас гляну по старым картам, что могло находиться в тех заброшках и почему Дель туда вело». Он вертит головой, глядя на каждого и дожидаясь подтверждающих кивков от ребят. «Теперь спать». Он бросает на меня тяжелый взгляд, будто придавая мне дополнительной мотивации больше не чудить, и мне ничего не остается, как втянуть голову в плечи, схватиться за ручку двери. «Стой! Давай с Керри поговорим!» Фло кусает меня за штанину и тащит обратно. «Зачем?» «Да чтобы мою чуйку успокоить!» «Если ты ей веришь просто так, то мне нужны стальные, как когти-когтя, аргументы». «Я устала», — пытаюсь увильнуть я. «Не люблю заводить разговоры на неприятные темы. А то, что тема для Керри будет неприятной, это как пить дать». «Не пойдешь? я буду распевать гимн Академии», — угрожает мне Фло. «А ты знаешь?» Я сдаюсь и иду к соседней комнате. «Нет» но ради такого дела найду и разучу ехидно скалится рыжуля все как всегда стычки со студентами нападение жутких тварей или ночные коматозные прогулки фло все равно она будет и дальше зубоскалить лишь бы получить свое керри я еле слышно стучу в дверь надеясь что она после такой нагрузки вырубилась еще в полете до подушки да и я обреченно вздыхая приоткрываю дверь «Можно? Я хочу поговорить». «А это до завтра не подождет? Керри я застаю сидящей на кровати и печально роющейся в коробке, куда я сгрузила ее многочисленные пузырьки с косметикой и еще какой-то дребеденью в склянках. Мимолетом оглядываю комнату и убеждаюсь, что она тоже не приступала к разбору вещей. Может, и не такая она уж маньячка порядка, как мне показалось. Нет, я хочу, чтобы между нами не было недопонимания, И ты воспринимала меня правильно. О чем ты?» Она поднимает на меня удивленный взгляд малахитовых глаз. «Ты ревнуешь парней ко мне?» По алым щекам подруги понимая, что попала в точку. И это хорошо. Ревность мне понятна и не так страшна. Хуже, если бы предположения Фло оказались верными. Но не хотела я воспринимать Керри, ту, которая первая отнеслась ко мне по-человечески, как волка в овечьей шкуре. «Почему ты ревнуешь? Я же вроде не давала повода». Я подхожу к кровати, а подруга отсаживается дальше, молчаливо разрешая присесть. Фло подбегает и устраивается напротив. Пытливо смотрит в лицо Керри. И Таня отводит взгляда, что лишний раз убеждает меня. Лисе просто кажется. «Я...» — тянет наш модулятор, беспокойно перебирая мелочь в коробке, а потом бросает все и со вздохом отставляет коробку. Да. «Я ревную». Она даже плечи расправляет, будто это признание скинуло с них тяжкий груз. «Да, ревную», — повторяет она. «До твоего появления все внимание было мне, даже Рик». «Тем более, Рик», — поправляет ее Фло, хитро прищуриваясь. «Твоя лиса слишком проницательна», — Керри бросает на рыжулю взгляд, в котором вместо недовольства читается уважение. «Да, тем более, Рик». Он хорошая партия, аристократ, универсал с большим будущим. Уж точно лучше, чем выходить за того, кто будет угоден моему батюшке. Но мне и в голову бы не пришло устранять тебя. С твоим возвращением в команду у нас появился шанс попасть на турнир, а значит, и устроить свою жизнь так, как хочется каждому из нас. Всего несколько секунд я всматриваюсь в лицо Керри, улавливая любое изменение в мимике. все, что может выдать ее нервозность. И не нахожу. Подруга смотрит на меня прямо, не таясь. Нет в ней лжи. Тогда поспешу тебя успокоить. К любому из нашей команды я отношусь как к другу. Я протягиваю руку и легонько похлопываю по ледяной ладошке Керри. «Эй!» — Возмущенно вскакивает Фло. «Разве что только у этой рыжей другие намерения», — улыбаясь, я, кивая на бунтующую лису. «Но с ней я договорюсь. Мир?» Керри переводит взгляд с Фло на меня, потом быстро кивает. «Мир. Вот и хорошо. Я поднимаюсь и подхватываю на руки брыкающуюся Фло. Лисе явно не по душе исход нашего с Керри разговора, но ее возмущение сейчас легко игнорировать. Вопрос решен, можно выдохнуть. Я рада, что мы поговорили. Мне было совестно за то, что я испытывала и злилась на тебя», окрикивает меня Керри на пороге. «Взаимно». Оглядываюсь я, с силой сжимая Флоренс челюсти. Уж больно активно Рыжуля хочет высказать свое мнение. «Слушай, а ты не знаешь, я с кем-то общалась, кроме команды Марго?» Керри на секунду задумывается, неопределенно поджимает нижнюю губу и хмурится. «Да вроде нет, но ты частенько пропадала в лекарском крыле, хотя я тебе это уже говорила». Она потирает переносицу. «Мы, кроме общих пар, с тобой особо не пересекались?» Ага, поняла, спасибо. Киваю я. Спокойной ночи. Под ответное пожелание сладких снов я перехожу в отведенную мне спальню. Чего тебе понятно? Тут же набрасывается на меня рыжая бестия. Вспомни, как зовут лежачего врача Дель. Подчеркнуто безразличным тоном спрашиваю я. Прохожу к разворошённой кровати и поднимаю сброшенную подушку и одеяло. Э, теряется Флоренс закатывает глазки и строит крайне задумчивую мордашку. «Фирикина? Фиарина!» — киваю я, присаживаясь на постель и испытывающе гляжу на рыжулю. «Ну же, ума, палата! Ты же у нас такая сообразительная, а подсказку пропустила!» Из приоткрытого окна тянет ночной прохладой, и я, потянувшись, опускаю фрамугу. «Фи?» — наконец-то доносится до меня плод умозаключений Фло. Не берусь утверждать, но очень похоже. Ты со своим ревностным отношением к Рику упустила одну фразу, сказанную достопочтенной лекаркой. Она наблюдает нас с самого первого дня в Академии. К кому, как ни не к ней, идти, бедный Дель, у которой нет ни друзей, ни подруг? «Ты натягиваешь Перима на карту мира», — возникает Фло. «Наоборот», — приподнимая указательный палец, возражаю я. Рассуждают трезво и без эмоций. Флоренс в ответ насупливается, но молчит. Подходит к кровати и стаскивает один из пледов, несет его к двери. «Ты чего?» — недоуменно слежу за ее манипуляциями. «Сторожить тебя буду», — говорит она, не поворачиваясь. Носом и лапками устраивает себе лежанку у порога и с независимым видом укладывается в ее центре. «Да не собираюсь я никуда!» — бью себя по лбу, и заваливаюсь на постель. В конце концов, пусть делает, что хочет. У меня вот дикое желание отключиться, раз уж завтра, как сказал Рик, ожидается не только церемония похорон, но и продолжение расследования моих таинственных блуждений. «А я и не про тебя», — доносится ворчливая. «Мало ли, кто тебя во сне придушить захочет». «О чем ты?» — устало спрашиваю я. Сил вскинуться и гневно посмотреть на выдумщицу попросту нет. «Не ты одна умеешь говорить лишь часть правды», — философски выдаёт Фло. «Да хватит говорить загадками». «Не верю я этой Кере. Вот не на грамм», — злится Лиса. «Ой, всё!» — я взмахиваю рукой и обнимаю подушку. «Ты безнадёжна». «Да как ты могла прилюдно отказаться от Рика? Чему я тебя учила, Рохля?» «Дальше я её бурчание не слушаю». Говорить, что только на словах и могу отказаться от Дейрика, нет ни желания, ни сил. Да и не хочу я в этом признаваться. Вроде как не сказала, значит, и не встряла. А я, похоже, встряла. С тяжким вздохом переворачиваюсь на спину. Лучше просто об этом не думать. Сосредоточиться на поиске выхода. А для этого надо найти книгу и провернуть ритуал еще раз. Все, Только это. И пускай Дели разбирается с вечно недовольной Фло, невыносимым Риком, ревнивой Керри, веселым Хучем, язвительным Арчи и милым клифом. Чувствую, как внутри все замирает от тоски, а глаза увлажняются. Это когда я успела так к ним привыкнуть? В злости тру глаза рукой и припечатываю сверху подушкой. Все спать. Все дела завтра. И мысли тоже. Хотя думать мне, похоже, запрещено. Слишком опасно это и для меня самой, и для мира.